Глава четвёртая. Светлана. Новая неделя принесла с собой внеплановую проверку из департамента. Вот не по душе мне то, как работают наши начальники. Да и весь их состав не переношу. Не потому, что люди они плохие или как ты меня обидели. Нет. Просто за год тесного сотрудничества поняла, толковых идей от них не дождёшься. Мне всегда нравилось, как люди работают в сидяних местах. Захотелось заработать баллы и проявить себя, придумали городской конкурс и всех обязали в нём участвовать. Нет, мы только за, но сделайте так, чтобы ваша идея была разработана тщательно и осуществлена правильно. Почему, участвуя в городском конкурсе, не можете наградить всех детей? Нет. Мы учителя не просим дорогих подарков. Достаточно напечатать грамоту или диплом на простом листе бумаги и поставить печать. Все. Дети рады и этому. Но у нас, как правило, награждают только за первое место. Причем делается это очень тихо, что никто в городе не знает имени победителя. Вот и сейчас, придя с проверкой на уроки, женщины с умным видом рассказывают учителям об очередном конкурсе. Я не лезу. потому что боюсь наговорить лишнего а мне моя работа дорога уволить не уволят но жизнь подпортят премиальные снять могут а без них моя зарплата превратится в одно название проверка решила начать с моего класса мало того что молодой специалист так ещё и с другой школы перевелась и не удивлюсь если моя фамилия у них на слуху Урок проходит чисто, почти без замечаний. Дети сначала поглядывают в сторону присутствующих гостей, а потом увлекаются и забывают о них. И только кончился урок, как Коля с последней парты кричит на весь класс: "Светлана Николаевна, мы вас не подвели! Вот как на таких малышей можно ругаться?" Он ведь за меня беспокоится, да так сильно, что удержаться не может и спрашивает на весь класс: Невольно улыбаюсь и так же громко отвечаю: "Нет. Вы мне очень помогли". И начались обнимашки. Люблю их всех, таких разных и непредсказуемых, таких искренних и добрых. Моим урокам остались довольны, но всё равно кое-что посоветовали. Ведь не уходите с класса просто так. Обязательно нужно найти к чему придраться. Чистых уроков нет и быть не может у нас, у молодых. Но я довольна все равно. Результат увидим в четвертом классе, когда будем писать всероссийскую проверочную работу и на контрольных работах. Говорить и советовать можно сколько угодно, а еще с умным видом рассуждать о том, что некоторых детей стоит пересадить. Я киваю, соглашаясь, но знаю, что большую часть рекомендаций пропущу мимо ушей. Почему? Всё просто. Мне лучше знать, кому и где сидеть. Я с этим классом работаю неделю и успела выучить не только имена и фамилии учеников, но и обратила внимание, кто с кем дружит, и кто кого сторонится. И уж точно не посажу рядом друг с другом двух импульсивных лидеров. И ни в коем случае за одной партой не должны сидеть дети которые немного слабоваты. Рядом с каждым нужно посадить ученика посильнее, чтобы он помогал другому. Даже на контрольной работе, потому что слабенькие могут растеряться и запутаться. Так хоть в тетрадь соседа подглядеть смогут, немного успокоиться. Мы даже говорили о том, что проверочные и самостоятельные работы не страшные, что там не будет сложных и невыполнимых заданий, только то, что проходили на уроке. И, естественно, очень просила детей не расстраиваться, если что-то не получается, не только на таких ответственных работах, но и просто на уроке. Вы ведь этой темы совсем не знаете. Так откуда же будет правильный ответ? Верно отвечает тот, кто где-то слышал про новое правило или же подсмотрел, например, в учебнике. Ошибаться не страшно, ошибки делают даже взрослые. Последнюю фразу сказала скорее себе. Моей большой ошибкой стал Юра, который с каждым днём бесил всё больше и больше. Он словно пожелал довести меня до ручки, чтобы сорвалась и психонула. Я же пыталась с мужчиной поговорить, вот только он от меня отмахивался и избегал. Как по мне, то лучше расставить все точки над и, высказать друг другу претензии и разойтись, как в море корабли. Я могу уйти, благо есть куда. Но все же хотелось бы разобраться, в чем дело. День пролетает так быстро, что понимаю, я ничего толком не успеваю сделать. Прибавилась отчетность, которую нужно было срочно сдать вчера. И не важно, что документ принесли только сегодня. Вот и задержалась на работе, стараясь сосредоточиться. Но сделать это в классе, где началась продленка, совершенно невозможно. Детям всё интересно. Они подходят и заглядывают в листы, что-то пытаются прочитать или даже подсказать. Ребят, прошу, мне нужно заполнять очень важную бумагу. Они кивают и отступают на 3 шага, чтобы стоять рядом и гипнотизируют своими глазками любимого учителя. Где же Алевтина Геннадьевна? Здравствуйте. Поворачиваю голову и замечаю папу Артёма. Добрый день. Вновь утыкаюсь в бумагу, стараясь разобрать замысловатую фразу, которая должна нести скрытый смысл. Вот только этот смысл каждый раз от меня ускользает. Дети так и стоят рядом, перешёптываясь, но хоть ручки не тянут. Вам помощь нужна? Я вздрагиваю, потому что Денис Максимович очень бесшумно подошёл к столу. Нет, спасибо, улыбаюсь. Светлана Николаевна заполняет очень важный документ и просит не мешать. Берёт слово Сашенька, который всегда и всё знает, а ещё очаровательно улыбается при этом. Тогда мешать не будем, проговаривает мужчина. А лучше сыграем в шашки. Кто меня переиграет? Я удивлённо смотрю на папу Артёма, который садится за последний стол, и вокруг него собирается весь класс. Он поднимает голову и глазами указывает на бумаги. Спасибо, произношу одними губами, понимая, что у меня появился неожиданный спаситель. И теперь есть хоть 5 минут, но таких важных и драгоценных. Успеваю не только всё заполнить, но и отнести в учительскую. А когда возвращаюсь в класс, дети обступают и просят победить непобедимого Дениса Максимовича. Да, не должен учитель вот так сидеть и играть в шашки. Но детям не докажешь. Они жаждут отмщения, и никто в их глазах этого сделать не сможет, кроме любимого учителя. У меня за спиной стоит целый класс. Рядом с Денисом топчется Артём, который, посмотрев на меня, обнял отца и перешёл на мою сторону. Ха-ха-ха. Так нечестно. Притворно обижается мужчина, вызывая смех у детей. Я один, а вас много. Артём, ну хоть ты поддержи. Извини, папа, серьёзно отвечает мальчик. Но Светлана Николаевна, девочка, ей поддержка нужна. Чуть не показала мужчине язык, но всё равно не смогла сдержать улыбки. А он улыбнулся в ответ так, что даже ямочки появились на щеках. Немного засмотрелась, но поспешно перевела взгляд на доску. Ладно. Нужно сосредоточиться и вспомнить уроки из шахматного клуба, куда меня в своё время привёл дед. Долго там не задержалась, потому что было неинтересно и слишком скучно, а я девочкой росла активной. И вот сейчас, делая первый ход, начинаю дёргать на стуле, потому что Денис Максимович слишком долго думает. Нашла его ногу под столом и тихонько стукнула. «Время!» — говорю, поглядывая на часы. «Это он может себе позволить сколько угодно сидеть и думать, а у меня еще тетради, написание конспектов и заполнение журнала. Мужчина понятливо кивает, и игра наша идет значительно быстрее. Да так, что через пару минут побеждаю под счастливые вопли детей и непонимающий взгляд папы Артема. Не расстраивайтесь. Зачем-то потянулась к его плечу, чтобы осторожно сжать. Отыграетесь потом. Хорошо. А то я теперь очень хочу победить. Не сомневаюсь. И так удачно приходит воспитатель, извиняется за задержку и забирает детей на прогулку. А я быстро собираю в пакете тетради и журнал, кидаю в сумку очки и учебники. Вас подвести? И зачем он так пристально смотрит? Нет, спасибо, я. Светлана Николаевна, встревает Артём. У вас такой пакет тяжёлый. Да, тяжёлый. Но и привыкла всё носить сама. Но не успеваю дать ещё один отрицательный ответ, как пакет со стола перемещается в пространстве, и ручки помещаются в широкую ладонь Дениса Максимовича. И он первым выходит из кабинета. Вот не люблю, когда так поступают, потому что коллектив в школе может быть не просто хорошим, а идеальным, но обязательно найдётся тот, кто будет перемывать кости всем и каждому. И я не хочу, чтобы этим несчастным перемытым человеком была я. Но плетусь следом, потому что мои вещи унесли, а закатывать скандал и серьёзно разговаривать с мужчиной лучше всего на улице. подальше от посторонних глаз